Ю. Шутова. Истории о гонзу-читателе, бывшем аферисте и хакере. Три детективные истории. Главный герой, как это видно из названия, когда-то вел не самую законную жизнь, но теперь он остепенился, вышел, можно сказать, на пенсию и поселился на самом тихом острове в Атлантике. Острове, где никогда ничего не происходит – И главными новостями считаются футбол и здравоохранение. И все же он сам словно притягивает события. И жизнь вокруг начинает закручиваться детективным сюжетом. Воры, утопленницы и наемные убийцы. Разве это жизнь для пенсионера? Я бросил на пол. Новый криминальный романчик Алекса Куза «Бритва Акама». Время умственных упражнений закончено. Пора переходить к культу тела. Побегать босиком по песку в бухточке 20 кругов 12 километров 1 час. Поплавать в холодной, густой, как пересоленный суп океанской воде. 4 круга, чуть больше километра 30 минут. И так каждый день часов вечера, в любую погоду, кроме настоящего шторма. Я не самоубийца. Я пенсионер. Мне уже за 60, И если поддерживать себя в форме не сейчас, то вообще когда? Я зайду с ее левой руки, подтолкну слегка под локоток. Пусть пирожная опрокинется на полотняный пиджачок. И рассыпаюсь в извинениях,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 Он сунул мне в руки вчерашнюю газету. И, конечно, он был красавчик. Высокий, стройный, сильные руки, волнистая пышная челка на пол лица. Всегда ходил в черных джинсах и черной футболке с какой-нибудь готичной надписью. Вообще-то в школе такое не приветствовалось, но ему молчаливо дозволялось. Его имя было Анжей Крански.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 «Да вот хочу в газету на материк статью послать про нашу жизнь. Для начала про тех, кто в порту работает. Не дашь его телефончик?» «Мама для Энди — это мама. Это все. Мама то и мама это. Маме надо, мама хотела. Она у него с языка не слезает. Нет, я не считаю, что это ненормально»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 начинают всякие дикие теории толкать. То про инопланетян, то про разумные растения. Вчера были русалки. Че ты? Русалки, они реально существуют. Их там в океане нереально много. Вчера же хи -хи, была. Гонзу говорит пареньку что-то и тоже на котерок указует. Типа «Ну-ну-ну, колись, малыш». Ты девицу на катере катал. Куда? Зачем? Ты ее укокошил. А парень руками разводит, головой крутит. Нет, мол, совсем не он. И знать никакой девицы ни живой, ни мертвый не знает. Я слов-то по-португальски не понимаю, но чую смысл примерно такой. А когда я через час небольшим во двор вышел, она в бассейне была под водой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 Я давилась и кашляла, сипела, захлебываясь, грибла к бортику. Только бы успеть. Я не успела».